Мышкина свадьба В одной далёкой-предалёкой японской деревушке жила-была богатая и уважаемая мышиная семья. Их единственная дочь славилась своей красотой на всю округу, а родители в ней души не чаяли. Как-то раз папа мышка сказал маме мышке Я бы хотел, чтобы наша дочь вышла замуж за того, кто достоин ее. Я хочу для нее только лучшего. Как ты думаешь, кто мог бы стать ее женихом? Мама мышка уверенно ответила: « Дорогой муж, нашей дочери идеально подойдет солнце, что освещает землю и дарует ей жизнь. Нет никого лучше солнца они отправились к солнцу и посватали к нему свою дочь подчеркнув, что во всем свете нет никого важнее его неожиданно солнце ответило вы ошибаетесь самый важный на свете господин облако ведь ему ничего не стоит заслонить мои лучи и я даже сказать ничего не посмею мышки поблагодарили его и отправились к господину Облако. Но и тут их ждало разочарование. Господин Облако сказал им, «Я вовсе не самый сильный. Господин Ветер может запросто сдуть меня прочь. Обратитесь к нему». Так мышки и поступили. Но и здесь получили отрицательный ответ. «Я не тот, кто вам нужен. Идите к господину Стене». «Его мне не под силу сдвинуть с места, как бы я ни старался. Его-то вы и ищите!» Уставшие и почти потерявшие надежду, мышки пришли к господину стене, чей ответ удивил их. «Мои дорогие, я точно не самый сильный. Самые сильные вы мыши. Вы в любой стене можете прогрызть свои норки». Мышки удивились, но обрадовались. Дома они решили, что женихом будет сосед, если дочка не против, конечно. И что же дочка? Счастью ее не было предела, потому что сосед оказался добрым и симпатичным. Они поженились и жили долго до счастливо.